33. По своей сути супердредноуты проектировались как корабли прорыва, захвата и удержания плацдарма для кораблей, следующих за ними. Огромные туши они топорщились стволами многочисленных башен Арт-батарей выпуклыми люками, закрывающими торпедные шахты. Установленные по всей длине корпусов два ряда. Они в носовом отсеке по 4, 6 и даже 8 пусковых устройств, как на других кораблях. Последнее обстоятельство необычнее всего. Торпеды — вооружение легких кораблей, корветов, фрегатов, ну и легких крейсеров. Только они могли достаточно близко сблизиться с целью и запустить их хоть с какой-то надеждой на успех, избежав фатальных разрушений заградительного огня со стороны противника за счет своей маневренности. Линкоры и даже тяжелые крейсера не несут в себе подобный медлительный боеприпас. Корабли-жертвы не подпускают их к себе так близко. А если все же подпустили, то погибнут, скорее всего, от болванок электромагнитных пушек, самого эффективного оружия, на коротких и средних дистанциях. Что уже говорить о таких громадах класса «Сокрушитель», оснащенных новейшими 120-мм орудиями. Таким калибром и в таком количестве они одним залпом разнесут в пыль любой корабль, только-только попавший в зону его эффективного огня. Впрочем, торпедное вооружение требовалось им совсем не для того, чтобы торпедировать боевые корабли противника. Они требовались для защиты от Брандера в тот момент, когда электромагнитные орудия еще слепы, как, впрочем, и вся остальная аппаратура. Тонатос, выскочив из звезды и, едва преодолев четверть расстояния от нее до выхода из зоны активного притяжения, начало все стороны запускать самонаводящиеся торпеды. Десятки. Да, именно десятки торпед, разлетаясь веером точно искрой, устремились к Брандерам, также идущим навстречу своим жертвам. Космос озарили яркие вспышки ядерных взрывов. Конфедераты больше не собирались миндальничать с противником, используя стандартный слабосильный боеприпас, и решили задействовать самое мощное оружие, которое только имелось в их арсеналах. И если от обычной торпеды оператор, дистанционно управлявший Брандером, мог как-то уклониться и отвести субб снаряд, то от ядерной вспышки уйти невозможно. Сначала с Брандером портилась и без того неважная связь, все-таки кораблем приходилось управлять уже в активном магнитном поле звезды. А потом корабль настигала ударная волна, разрушая Брандер, или надежно сбивая его с курса, если он все же оказался достаточно далеко, чтобы его не развалило на части. Несмотря на всю мощь своих двигателей, супердредноут выходил из зоны активного притяжения чудовищно медленно. Вице-адмирал Сильвестр Ливо седал в своем командирском кресле, бледный как мел, цепившись руками в подлокотники. Каждую секунду он ожидал, что мелко вибрирующий Танатос содрогнется от мощного удара врезавшегося в него Брандера, и последует взрыв. Но нет. Минута проходила за минутой, а супер оставляя позади себя мощную струю плазмы длиной в сотни километров, вырвался из зоны гравитации. Лишь пассивные датчики улавливали мощные всплески энергии рущихся ядерных торпед. За минуту до выхода из опасной зоны начали один за другим включаться системы внешнего обзора и контроля. «Докладывайте», — прокрепел командующий. «Брандерная угроза ликвидирована, сэр». Адмирал облегченно выдохнул, сохраняя невозмутимые выражение лица. Никто не прорвался сквозь плотную заградительную сеть, что очень отрадно. «Отлично». Расход противобранданных торпед 90%, неважно. Что противник, он в зоне досягаемости? Никак нет, сэр, видимо, ядерные взрывы отпугнули их. Похоже на то, сожалеем согласился адмирал, рассматривая показания радара на своем терминале. Корабли противника и правда держались на почтительном расстоянии. Что ж, жаль, очень жаль. Ли очень рассчитывал сразу же показать противнику, где раки зимуют, открыв ураганный сокрушительный огонь из всех орудий. Но не судьба. Похоже, командиров вражеских кораблей действительно отпугнули ядерные взрывы, и они вовремя остановились тем самым, избежав печальной участи. Пока избежав печальной участи. Что ж, придется немного повозиться. Второе эскадре повезло больше. Видимо, командир, взявший командование группировкой кораблей, решил, что 15 кораблей всякую делают один, даже такой большой, и после небольшой заминки скомандовал атаку. Командир супердэдноута «Птах» благоразумно дал противнику немного времени на сближение, подпуская свои жертвы поближе и также давая своим артиллеристам идеально прицелиться, видя самые точные упреждения, основанные на прогнозе движения цели, и приказал открыть огонь. Три батареи по 420 120-мм орудия и пять батарей по 380 80-мм орудия по правому борту «Птаха» дали единовременный залп. 27 болванок ни одной мимо цели вспороли борт ближайшего крейсера флота СНМ. Аж завидно. Действительно очень завидую, вздохнул адмирал Ли, наблюдая за результатом сильном увеличении. От попавшего под обстрел крейсера полетели куски брони, вырвались на свободу облака газа, у него тут же заглохли маршевые двигатели, и подбитый корабль лег неуправляемый дрейф. Остальные, увидев, что случилось с их товарищем, наоборот, прибавили мощности на дюзы, и бросились на утек во все стороны. «Добей ублюдка», — приказал сервис Ли, командиру Птаха. «Пусть знают, с кем имеют дело, сволочи. Есть, сэр». Вторым залпом Супер окончательно уничтожил подраненный корабль, и бог смерти забрал себе первые жертвы. Крейсер просто разломила на две части. Тем временем корабли флота конфедератов один за другим появлялись в системе Витим, не имея при этом никаких проблем с противодействием противника. Все происходило так, как и задумывалось точно по плану.